Но, проснувшись утром, Бернардо подумал, что счастливее него нет никого во всем мире. Ему начинала нравиться собственная женитьба. Но его очень беспокоили последние слова Чернова. Несмотря на его жесты и слова, 1 июня связной от генерала так и не появился. Правда, ласки и любовь Ины смогли как-то сгладить его тревогу, но он по-прежнему находился в ожидании связного. Утром они завтракали вместе, как всегда. «Сегодня очень хорошее море», — сказала мечтательно Габриэла. «Оно такое ласковое и доброе, словно большая колыбель». «Вы никогда не писали стихов Габриэла?» — спросил у нее Бернарда. «У вас очень поэтический язык». Девушка смутилась, покраснела. Море сегодня действительно великолепное, согласилась Инес. Может, мы вместе пойдём купаться? Вместе это вдвоём, ты и Габриэлла? уточнил Бернард. Вместе это вчетвером. Вы можете пойти с нами, предложила Инес.